Что он ему дал-то, недоумевал вслух Фоломеев. Деньги. Процент. За аренду рабочего места. Великий математик пересчитывает вонючие бумажки. Когда один римский император ввел налог на отхожие места, ему говорили примерно то же. Однако он ответил, деньги не пахнут. Ты бы так не смогла, убежденно сказал Алексей. Нет, не смогла. Она с интересом посмотрела на Сибиряка. Это хорошо, что ты так думаешь. Очень хорошо. Но не забывай, жизнь иногда преподносит нам обстоятельства, и они порой бывают выше чувства собственного достоинства, выше справедливости и даже выше любви. Нет, обстоятельства чаще всего делаем мы сами. А потом... «Сваливаем на жизнь!» «Бескомпромиссность черта хорошая, но не в личных отношениях!» «Пойдем-ка домой! По чашке кофе!» «Ах, да, я забыла! Чаю!» «Все хорошее имеет свой конец! Заканчивается и мой перерыв!» Фоломеева приятно щекотнула слово «домой!» «Конечно, она говорилась, но как приятно, как будто у них был свой дом!» Фоломеев никогда не имел своего дома. Служебку, да. Знаешь, я приеду в свою Негань. Между нами будут лежать тысячи километров, болота, тайга, тундра, реки и озера, невообразимые российские пространства. Но разделить они нас не смогут до тех пор, пока ты хоть иногда будешь вспоминать и думать обо мне. Как поэтично. Не смейся. Они пересекли двор на Басманной, где оранжевым бегемотом застыл экскурсионный икарус, в чреве которого громко храпел победитель. Поднялись на второй этаж. Алексей поплелся на кухню заваривать чай. Валентина скрылась в комнате. Глава 47 Боцман. «Что ты сказал?» — спросил Боцман. «Я?» — удивился профессор. Я ничего не сказал, я подумал. Ты сказал Вэви. Это ты сказал. Вавин пьяно пробормотал Боцман. Ну, себя помнит, и то хорошо, умиротворенно согласился профессор. А что, Вавин, давай еще супцу хлебнем. Но Боцман уже снова свесил голову. Через час, когда богодельческая столовка закрылась, надо было снова идти к привычным местам. Профессор основательно подрастерял свою авантажность, пока допер боцмана до вокзальной площади. Товарищ оказался куда более восприимчивым к спиртному, чем можно было ожидать. Предстояло пересечь уйму открытого пространства, по которому то и дело носились очумевшие автомобилисты. Боцман так боялся автомобилей, как не боялся собак. Нынешние владельцы транспортных средств, скороспелые хозяева жизни, приобретали права за пару сотен баксов и два часа вождения под руководством не совсем трезвого, более опытного водителя. Весь опыт которого исчислялся таким же предварительным наездом и двумя побитыми иномарками в течение полугода. «Что делается? Что делается? Честному человеку невозможно площадь перейти. Боцманюга, ну шевели ты ногами, иначе в морг попадем. Ты готов?» «Вавин», — ответил Боцман, — «правильно твоя фамилия». «Это не моя фамилия», — загадочно произнес Боцман. «Тронулись?» Боцман согласно помотал косматой головой. «Звейтесь кострами, синей ночи, мы пионеры, дети рабочих». Близится эра светлых годов. Клич пионеров всегда будет готов. Слово пионер профессор почему-то пел через Э. Они сразу пошли в обход вокзала, чтобы попасть внутрь через платформу для электричек. Каково же было разочарование, когда у дыры их встретил молоденький мент. И никакие уговоры на него не подействовали. Хорошо еще не сдал, куда следует. Но профессор знал еще одно потайное отверстие. Правда, до него пришлось шлепать метров 500 по помоечным задворкам. Они вышли на пути и побрели к платформам, по которым неслись пассажиры подгоняемые словами диктора. Электропоезд на Карглова отправляется с десятой платформы. Девушка, вы уже не успеете, не стоит ломать каблуки. Через 10 минут пойдет другая электричка. Всего-то 10 минут.